Так не хотелось Лисане отправиться в путь раньше, все одно ничего не вышло. Короткие заморозки, установившиеся за дождями, не сразу сковали землю до такой поры, чтобы ехать. Да и Тамир был еще слаб. Пришлось ждать, когда слякотно-снежные предзимки перейдут в крепкие морозы, а потом повалил снег. За несколько дней намело такие знатные сугробы, что стало ясно, можно выдвигаться. Собрались за вечер. Накануне обережница заглянула в клеть кузнику. «С утра тронемся, идем в баню с сведу». Он с удовольствием поднялся. Выходить на волю оборотню случалось всего-то дважды в сутки, да и то недалеко, всего лишь до отхожего места, а тут целый поход в баню. Пока он мылся, Лисона сидела в предбаннике, терпеливо ожидая, и размышляла. Вроде бы, когда говорит Люд, человек человеком. И не подумаешь, что опасаться надо. Крепкий, ладный парень, хромой вот только. Но спуску давать нельзя. Зверь, который живет в нем напополам с человеком, не примет слабости и жалости, сожрет в один присест. Да и впрямь, кто для него люди? Еда, не более И даже пусть он теперь сытый, пусть не ерится, запах человеческой крови все одно дурманит и лишает волколака ума. Ничего с этим поделать нельзя. Нельзя приручить хищника, который привык питаться теми, кто вознамерился сделать из него послушного зверя. Нельзя довериться тому, кто в один миг увидит в тебе не друга и даже не врага, а трапезу, вожделенную трапезу. Что задумалось? Хлопнула дверь. Люд вышел в предбанник. Даже в царящем вокруг полумраке Лисана разглядела белые рубцы застарелых шрамов по телу пленника. «Почему хромаешь?» — спросила девушка. а махнул он рукой. «Псина цапнула, сухожилие порвала. Это до смерти теперь». Люд выжал длинные мокрые волосы и неторопливо натянул свежую рубаху, взятую Лисаной из неруновых запасов. «Так о чём думаешь, охотница? Можно я посижу рядом?» Девушка подвинулась, собеседник опустился на скамью. «Я думаю о том, что вроде ты человек, а жрёшь людей, значит, всё одно зверино Но ведь ходишь, говоришь, даже любишь, небось, кого-то». Его глаза блеснули в темноте зеленью. «Да ты, как я погляжу, тоже вроде бы человек. Тоже, поди, кого-то любишь, а всю стаю надысь перебила, не дрогнула». Собеседница пожала плечами. «Вы пришли сюда кормиться. Я не должна вас привечать». «Не должна», — согласился он. «Ну так и я не должен ничего. Волки бывают всякие, охотница. Одни кровожадные, глумливы. Другие за всю жизнь человека не попробуют, не хотят. Иные без нужды не лезут, но, будет случиться, жалеть не станут». «Как ты?» — повернулась обережница. «Да», — кивнул он. «Мы все разные, Лисана. Как и вы. Вы же убиваете нас, шкурите, вытапливаете сало, употребляете потроха для лекарства. Так чем вы лучше?» «Одевайся», — буркнула девушка, которой чего то не понравилось, что пленник назвал ее по имени и выставил все так, будто бы она тоже злодейка, каких поискать. «Позволь отдохнуть», — попросил он. «Я так давно не мылся». «Хорошо». «Завтра ты перекинешься волком», — сказала обережница, — «и всю дорогу будешь ехать так». «Спасибо», — ответил он. «Если вздумаешь, не вздумаю. От тебя, как и от меня, жалости не дождешься, это я уже понял. Выходи». Люд вздохнул, вздел штаны и вышел, подталкиваемый в спину на хрустящий мороз. Возле бани пленник замер и посмотрел на небо. прорехи снежных туч, виднелась луна. Она грустно взиралась с небес вниз, словно почувствовав ее тоску и одиночество, а оттого острее переживая свои собственные, оборотень запрокинул голову и завыл. Это был протяжный, раскатистый, нечеловеческий вой полной тоски и силы. «Ах ты, стервец!» Лисана хотела было отвесить ему за трещину, но волкалак увернулся. и уже через миг чаще отозвалась ответным, протяжным у Пленник миролюбиво улыбнулся. «Не сердись, охотница, я не убегаю». «Зачем ты выл?» — наступала на него девушка. «Но!» — чтобы она знала, что я жив. «Кто она?» «Мара». «Зачем?» «Чтобы ждала». «Не дождется», — Лисанна смотрела сердито. «Ты не запрещала выть». Теперь запрещаю. Я понял. Завтра по моему приказу перекинешься и сидеть будешь тише воды. Буду, обещаю. Если ты звал стаю... Охлонись, сурово оборвал ее собеседник. Я не дурак выводить их на двух охотников. Как бы сильно Мара меня не любила, жизнь одного не стоит жизни всей стаи. Хорошо, что ты это понимаешь. Ступай. Обережница снова легонько толкнула его в плечо, почувствовав, что длинные серые волосы пленника уже схватились ледком. «Ты не озяб Волкалак оглянулся, и теперь в свете луны его глаза отливали золотом. «Мы не мерзнем так, как вы!» «Не нравишься ты мне, Люд», — честно призналась Лисана. «Скользкий ты, не люблю таких». «Да?» Он в который уж раз широко улыбнулся. А вот ты мне понравилась. Упрямая, смелая девка. Злая только. Она в ответ усмехнулась. Не видал ты еще, как я злюсь. Надеюсь, и не увижу. С этими словами оборотень отправился к лете. Босиком по хрустящему снегу. Больше они не разговаривали.